Румянцев узнал от езобки много любопытного и важного для соображений Толстого о чрезмерной любви царевича к Ефросине. Она, девка, весьма в амуре профитует и в большой конфиденции плезиров ночных такую над ним силу взяла, что он перед ней пикнуть не смеет. Под башмаком держит. Что она скажет, то он и делает. Жениться хоть, то к не найдет, а то бы уж давно повенчались. Рассказал также о своем свидании с Ефросиней, устроенном благодаря Езобке и Вейнгарту, тайна от царевича во время его отсутствия. Персона знатная во всех статьях, только волосы в рыжие. По виду тиха, воды, кажется, не замутит, а должно быть бедовое, в тихом умоте черти водятся. — А как тебе показалось? — спросил Толстой, у которого мелькнула внезапная мысль. — Комуру инклинацию склонность, Сирич, имеет? — То есть, чтобы нашего зверя-то с рогами сделать? — усмехнулся Румянцев. — Как и все бабы чай рада. Да ведь не с кем. — А хотя бы с тобой, Александр Иванович. Не бойся с этим-то молодцом. Всякое лесно, лукаво подмигнул Толстой. Капитан рассмеялся и самодовольно погладил свои тонкие, вздернутые кверху, так же, как у царя кошачьи усики. С меня и камилки будет. Куда мне двух? А знаешь, господин капитан, как в песенке поется? Перестань противляться сугубому жару, Две девы в твоем сердце вместятся без свару. Не печалься, что будешь столько любви иметь, Ибо можно с услугой кто и другой поспеть, в первую, воли вторую, А хотя бы десяток немного сказую. «Вишь ты, какой ваше превосходительство бедовый!» — захохотал румянцев, как деньщик, денщик, показывая все свои белые ровные зубы. «Седина в бороду, а без в ребро!» Толстой возразил ему другой песенкой. «Говорят мне женщины, а ты уж стар. Взяв зеркало, посмотрись, волосов уж нет над долбом. Я не знаю, волосы на головель или сошли, Одно только знаю то, что наипаче старику Должно веселиться, ибо к смерти ближе он. Послушай-ка, Александр Иванович, Продолжал он уже без шутки, За того, чтоб с камилкой-то Бестолку хороводиться. Лучше б ты сонную знатную персоной поамурился. Большая из того польза для дела была б. Дитя наше так жалузией ревностью опутали бы, что никуда не ушел бы, сам в руки дался. На нашего брата-кавалера нет лучше приманки, как баба. — Что ты, что ты, Петр Андреевич, помилуй! Я думаю, шутить изволишь, а ты и впрямь. Это дело щекотное, а ну, как он царем будет, да про то Тамур узнает. Так ведь на моей шее места не хватит, где то поров ставить. Э, пустое! Будет ли Алексей Петрович царем это братвилами на воде писано? А что Петр Алексеевич тебя наградит, то верно. Да еще как наградит-то? Александр Иванович, батюшка, пожалуй, учини дружбу, родной. Век не забуду. Я, право, не знаю ваше превосходительство, Как за эткое дело и взяться? Вместе возьмемся. Дело немудреное, я тебя научу. Ты только слушайся. Румянцев еще долго отнекивался, но, наконец, согласился, и Толстой рассказал ему план действий.